Глава двадцать С высокого постамента на меня смотрели две темные, жутковатые статуи. Два бога, великая мать Синий и ее супруг, великий отец. А на стенах и потолке были вырезаны лики их детей. Кто-то был страшен, как смерть и война, кто-то красив, как любовь и радость. Лица переплетались, спутывались между собой. И из-за мерцания свечей казалось, что они движутся. Движутся совсем как живые. От этого стало не по себе. Я обернулась. В храме почти никого не было. Лишь жрицы в серых рубищах, как молчаливые и беззвучные тени, скользили от стены к стене, воздавая почести многочисленным детям богов. Сердце глухо билось в груди, и каждый его удар отдавался в виски горячей пульсации крови. Нужно решиться. Проговорила я про себя и взглянула на алтарь. На нем, острием вверх, стоял небольшой кинжал с черным лезвием. Прочитав простенькое, обеззараживающее заклинание, я взяла кинжал и слегка нажала на самый кончик пальца. Кожа лопнула, и пара капелек крови стекли на алтарь. Удивительно, как быстро кровь впиталась в камень. Секунды не прошло, как письмена на алтаре загорелись алым. Жертва была принята. Я закрыла глаза. По правилам молитву и свою просьбу нужно было держать в мыслях. В голове начало проноситься бесчисленное количество картинок из моей жизни. Я увидела Алекса и Стейси, стоящих вместе в том коридоре. Однако бывшая подруга выглядела по-иному. Бледная, худая, с потухшими глазами и серой кожей, совсем как у мертвеца. Мне стало страшно. Но картинка быстро сменилась. И теперь я стояла в саду в поместье золотых. Там увидела маму. Точнее, мачеху вместе с леди Голден. Они о чем-то переговаривались. На леди Эдерли лица не было. Она дрожала, как в лихорадке. «Я пыталась! Пыталась!» — плакала мачеха. «Мало пытаться!» — яростно шипела Пенелопа. «Вы не оставляете мне другого выхода. Я беру дело в свои руки». Нет. — воскликнула леди Эдерли. «Пожалуйста, дайте нам еще один шанс!» «Шансов больше нет!» «Я предупредила, что если...» Я не услышала, что последовало после слов «если», так как меня буквально выдернуло из водоворота ярких картинок. и Я чуть не упала на холодный каменный пол, когда уши заложила яростными криками. «Правда! Правда! Говори правду! Всегда!» Слова звенели у меня в голове, раздирали сознание. Дыхание стало прерывистым. Я лихорадочно глотала ртом воздух, и все равно мне его катастрофически было мало. Что мне показали? Прошлое? Настоящее? Будущее? О чем говорили леди Эдерли и Голден? Маменька боялась драконицу, это я четко поняла. И эти крики. Правда? Какую правду я должна сказать? Кому? Схватившись за запястье, я обреченно вздохнула. Боги ничем не помогли. Метка до сих пор была на мне. Все бессмысленно. И то, что я увидела, тоже. Из храма я выходила в растрепанных чувствах. На глаза накатились слезы, а мир сузился до абсолютной пустоты. Бессмысленно. Все бессмысленно, и нет выхода. Меня душила горькая, колючая обида. Я брела по темным улицам, не разбирая дороги. Солнце уже зашло за горизонт, и на город опустились вечерние сумерки. Небо заволокло свинцовыми тучами, и улицы теперь выглядели еще более мрачными и пугающими. Я поёжилась, помотала головой и быстрым шагом направилась в сторону Академии. Не нужно отчаиваться. Успокаивала я себя. По крайней мере, я встретилась с родной тетей, узнала правду о моей настоящей маме. Нужно поскорее добраться до Академии и написать письмо Элли. Вот она удивится. «Я сказала, чтобы ты отстал от меня!» По улице проносится знакомый девичий голосок. «Я же люблю тебя!» Почти умоляюще отозвались в ответ. «Ты мне не интересен!» Возле ночного кафе стояли Стейси и... Бен. Они меня не заметили, поэтому я подошла ближе и укрылась за углом здания. Подслушивать, конечно, нехорошо, но я ничего не смогла с собой поделать. Это все из-за Алекса. Ты и мизинца его недостоин, скорчил рожицу бывшая подруга. Даже с Беном она не могла быть поделикатней. И как я раньше не замечала ее высокомерный характер. Или она не была такой, и это все влияние Алекса. Не понимаешь, что ты не нужна ему. Он никогда не будет с тобой. Ошибаешься! «Вы все ошибаетесь! Я стану королевой!» Фыркнула девушка, после чего, гордо дернув аккуратным носиком, ушла в сторону академии. «Ненавижу!» — рыкнул Бен, кулаком ударив по кирпичной стене. Я непроизвольно зажмурилась, будто сама ощутила его боль. После встречи с тетей я понимала, что мы с ним не кровные родственники, но все же мне захотелось подойти и утешить парня. К тому же мы в одной команде по Макболу. Я тебя очень хорошо понимаю. Я вышла из своего укрытия. У Мари? Глаза парня расширились от удивления. Что ты тут делаешь? Да так, я пожала плечами. Ходила в храм просить милости богов. И как? Удачно? Не очень. Ясно, хмыкнул парень. Бен, я подошла ближе. Стейси она... Они с Алексом два сапога пара. «Сам знаю», — буркнул он. «Но ничего не могу с собой поделать. Ведь ему она не нужна. Что будет после того, как твоя подруга ему надоест?» «Стейси больше не моя подруга». «Но когда-то вы с ней были близки. Неужели я ей так противен?» «Она о тебе никогда не говорила». Пришлось соврать. Не хотелось рассказывать Бену, в каком ключе о нем говорила данная особа. тупой. Вместо мозгов мускулы, остолок и это еще самые безобидные слова. Парень нахмурился. Мой ответ ему не понравился, но что он ожидал от меня услышать? «Послушай», — я подошла ближе, — «Стейси, тебе недостойно». «Угу, я слышал твою историю и что произошло потом. Думаешь, я соврала и действительно изменила Алексу, а не он мне?» «Не знаю», — Бен дернул плечом. Но мне ясно одно, если бы все пошло по плану, то Стейси оставила бы Алекса и наконец обратила внимание на меня. Вот и как ему объяснить, что этого бы не произошло ни при каком раскладе? Подозреваю, если бы мы с Алексом все же поженились, Стейси все равно осталась бы его любовницей. Бен, я не уверена, что все именно так. Пойдем. Парень взглянул на небо, которое уже полностью затянули плотные черные тучи. «Вот-вот может начаться дождь». «Вот и поговорили». Разговор оставил в душе какую-то горечь. Бен винил меня в том, что из-за неудавшейся свадьбы не может быть со Стейси. Пожалуй, ему нужно было сказать правду, а я по своей доброй душе умолчала о том, как отзывалась о нем бывшая подруга. Когда я добралась до академии и зашла в комнату, Меггар корпела над моими лекциями по магическим потокам, которые я дала ей для изучения. Написано там было вполне доступно, так что соседка довольно быстро все усвоила. Я еще поставила себе галочку, чтобы позаниматься с ней практически, но из-за сегодняшнего похода в город совсем выбилась из сил. «Вернулась», — с каким-то недовольным тоном проговорила орка. «Почему ходила одна?» «А что случилось?» «Как что? А если бы с тобой что-то случилось? Алекс и все эти дела золотыми!» «Мэгар», — я улыбнулась, — «ты ведь не моя телохранительница. У тебя и свои дела есть. К тому же я ушла рано утром». «И вернулась только сейчас», — нахмурилась соседка, отложив лекционную тетрадь. «Да что произошло-то?» «Мы переживали». «Кто мы?» «Мы все. Но больше всего Рэй. Ты знаешь, он даже отправился в город на твои поиски». «Я едва воздухом не поперхнулась от такой новости». «Ты, наверное, шутишь». «Ничуть!» — фыркнула орка и вновь взялась за изучение магических потоков. «Зачем, позволю знать?» «Ты действительно не понимаешь?» Мэггар опустила тетрадь до носа и весьма красноречиво приподняла бровь. «Даже я все поняла. Хотя у нас ухаживание парней происходит несколько иначе. Они просто вызывают на бой понравившуюся девушку». «Ухаживание?» Понравившуюся девушку? Мэггар, ты вообще о чем таком говоришь?» Однако Орка не ответила, уткнувшись в тетрадь. «Мэггар!» «Нет, я и так тебе слишком много рассказала». Я сидела, не шелохнувшись. «Неужели она хочет сказать, что я нравлюсь Рейнанду? «Да нет, бред! Он помогает мне для того, чтобы насолить Алексу не более». «Что он говорил обо мне?» Не выдержав, я подсела к Орке. «Сама спроси», — усмехнулась она. «Я ваши дела лезть не буду». «Нет, я не могу. От чего же? Не могу. Он тебе тоже нравится». Соседка прищурилась. «Признайся, какие глупости». «Почему? Я ведь уже говорила, что Рэй один из немногих адекватных драконов. И кроме этого он неплохой парень. А то, что с дисциплиной проблемы, ну так он просто не любит подчиняться и плясать под чужую дудку. И это неудивительно, раз его предки правили континентом. Сколько? Тысячу лет. До того, как к власти пришли золотые. Если точнее, то две тысячи. Но они были самым малочисленным кланом из всех. Поэтому золотые организовали восстание под предлогом, что черные больше не могут защитить страну. Знали ли золотые, что через несколько сотен лет сами окажутся в подобной ситуации? Пожалуй, что нет. Ну вот кивнула Мэггар, поэтому орка не договорила, так как в дверь постучали. «Кто это может быть?» Я посмотрела на соседку, но та лишь пожала плечами и загадочно улыбнулась. «Если бы я с самого начала знала, кто стоял за дверью, то точно бы притворилась, что меня в комнате нет. Хотя...» Мэггар все равно бы меня сдала.